Глава 29. Лаус открыл глаза и застонал от острой боли в голове. Нащупал рукой рану, из которой шла кровь, и оглядел подземелье, в котором он находился. Последнее, что он помнил, было то, как он торопился найти целительницу для Киры. Гвардеец покинул свой пост, отправился вместе с ним искать Руби. Каждая минута была на счету. Целительницу они нашли в ее кабинете, где от пола до потолка стояли кипы бумаг, а столы были завалены баночками и мазями и прочими лекарствами. Рубик кинулась к нему и велела ему положить Королеву на пол. Кровати в этом помещении, к сожалению, не было. Пульс Киры был слабым. Лаус молился всем богам, чтобы они не забирали любимую в загробный мир. Так страшно ему еще никогда не было. Одно дело, когда он точно знал, что жена жива и находится в мире людей, А другое, когда она умирает, у него на руках, и он ничего не может с этим поделать. Руби вскочила и подошла к столу, сгребла в охапку какие-то баночки и присела перед Кирой на корточке. Она втирала мази, трогала лоб королевы и вздохнула лишь тогда, когда дыхание девушки восстановилось, а лицо приобрело привычный цвет. Руби подошла в угол помещения, где лежал пыльный мешок, которому Лаус не придал значения от пережитого ужаса и страха. Целительница достала оттуда белую ночнушку и подошла к королеве. Лаус помог надеть ее на Киру. Отпустив гвардейца, он впервые за последние несколько минут смог облегченно выдохнуть. Похоже, что опасность миновала. Шею свернул тому, кто посмел отравить Киру, свирепствовала в его голове мысль. Он сжал кулаки от гнева и желания скорой расправы с виновным. Позже он о чем то разговаривал с Руби, благодарил ее за помощь королеве, но вскоре почувствовал, как голову пронзает боль. И всё меркнет перед глазами. Пошатываясь, Лаус поднялся на ноги. К счастью, ни ноги, ни руки связаны не были. Усталость пленила его тело, но Лаус боролся с ней и шел вперед, стараясь оказаться рядом с Кирой. Только сейчас он осознал весь ужас происходящего. Руби усыпила львов. Звери ее не тронули, потому что знали ее. и она накормила их мясом с натварным. В каменный город она войти не могла из-за магии и заклинаний, а вот напугать беглецов, чтобы те покинули опасное место запросто. И Лаус клюнул на эту уловку. Он никак не мог понять, зачем это все целительнице, ведь она и сама должна понимать, что теперь ее ждет. Не имеет значения Живакира или второй вариант он усердно отвергал, ноги двигались слишком медленно. Он призвал воздух, тот наэлектризовался до пурпурного цвета и шептал что кроме короля в подземелье больше никого нет. От рук Лауса исходил запах бузины, какая-то мазь, применение которой он не знал. Когда его глаза слипались, и он упал на колени, Лаус догадался, что Руби тёрло в его кожу снадобье, чтобы он проспал несколько часов. Он все еще пытался бороться, но сон утягивал его в свои сети. "Не сдавайся, ки", прошептал он, и его веки сомкнулись.